Вынужденная разлука. Как сохранить лактацию? Иногда мама и ребёнок после родов находятся в вынужденной разлуке. После кесарево сечения, при недоношенности, при необходимости поместить ребёнка в бокс с кислородом и так далее. Эта ситуация временная, и лучшее, что вы можете сделать, это сохранить лактацию. Настройтесь на частое сцеживание примерно 11-12 раз, но не менее восьми раз по 15 минут на каждую грудь за 24 часа. Сцеживаться важно и ночью, потому что ночью и в предутренние часы вырабатывается большое количество пролактина. Также помните... Когда грудь не стимулируется более трех часов, уровень пролактина падает. Если такие перерывы происходят регулярно, количество молока уменьшается. Начать сцеживаться желательно еще в первые шесть часов после родов. Смысл процесса в стимуляции. Так что не стоит беспокоиться, выделяется ли молоко, молозиво и в каких количествах. «Вопрос доктору. Если выяснится, что мне нужно делать кесарево, я могу сцедить молозиво для ребенка заранее, до наркоза?» «Гораздо важнее и лучше, если будет возможность ребенка еще в операционной или в палате интенсивной терапии приложить к груди. Но если по какой-то причине в вашем роддоме это невозможно...» Тогда вы можете сцедить в шприц капли молозива. Вы можете договориться с акушеркой, чтобы она выдавила молозива из шприца малышу в рот после рождения. Основной враг лактации при вынужденной разлуке мамы и ребенка – страх, тревога, беспокойство. Всё это следствие стресса. Конечно, трудно требовать спокойствия в такой ситуации – Но ее надо все-таки пережить, прожить. Попросите поддержку близких, родственников. Поговорите с психологом в роддоме. Не оставайтесь без помощи. Осознание того, что вы не бездействуете, а всеми силами сохраняете лактацию, сцеживаясь по ранее указанным правилам, очень помогает. Настройтесь на момент будущей встречи с ребенком что вы будете делать, как обнимете его и, конечно, приложите к груди. Нино. У моей сестры сложно протекала беременность. Случились преждевременные роды. Моя племянница родилась с весом 830 граммов. Несомненно, на тот момент это был огромный стресс и для мамы, и для всех нас. Но важно помнить, что ребенок чувствует настрой мамы, нуждается в ее силе и уверенности. Моей сестре очень помогла необходимость сцеживаться каждые три часа. Мысль о том, что это молоко поможет малышке, придавала ей сил. Сейчас моей племяннице уже шесть лет, и она прекрасно развивается соответственно возрасту. Все проблемы позади. Уверенность в себе, последовательность и правильные действия мамы – а также поддержка консультанта по лактации и других специалистов. Помогут наладить грудное вскармливание, несмотря ни на что. Если малыша докармливали несосательными методами или приносили к вам иногда на кормление, это здорово. Но часто после разлуки дети не хотят брать грудь, капризничают или прикладываются неправильно. Здесь вам понадобится терпение. При отказе от груди попробуйте организовать контакт кожа к коже. Разговаривайте с ребенком, гладьте его. Немного поукачивайте его и приложите в сонном состоянии. Сонные дети лучше берут грудь. Если в этой ситуации все равно нужен докорм, то желательно докармливать не из бутылки и небольшими порциями. И докармливать можно также с цеженным молоком. Вопрос к доктору. Ребенок постоянно плачет и не берет грудь. Что делать? Не все дети легко и быстро отходят от послеродового стресса. И необходимо время, чтобы малыш адаптировался к новой жизни. Для успокоения поносить, держа его, как держит персонал в роддоме. Под грудь лицом вниз или в позе тигр на ветке. И потом дать пососать чистый палец с обрезанным ногтем подушечкой вверх. Лучше не приезжать в роддом с длинными ногтями. Палец лучше соски тем, что находится во рту так же глубоко, как и грудь. И ребенок сосет его так, как сосет грудь, сохраняя волнообразные движения языка. А пустышка меняет движение языка на поршневые. И когда малыш начинает сосать соску и после нее грудь, маме может быть больно. Я слышала, что ребенка не надо при каждом проявлении беспокойства брать на руки, так как его можно приучить к рукам. Это совершенно не так. Новорожденного малыша невозможно избаловать, нося на руках – так как контакт со взрослым является его базовой потребностью, такой же, как еда и воздух. Поэтому не бойтесь брать ребенка на руки. Наоборот, будьте с ним столько, сколько ему необходимо. В перерывах между прикладываниями к груди можно носить малыша на ручках, плавно покачивая, давая ему вспомнить внутриутробный период, держать его возле себя, кожа к коже. Важно! При резком продолжительном плаче ребенка на одной ноте вам также стоит показать малыша персоналу роддома, чтобы исключить какую-то физиологическую проблему.